Глава двадцать Время шло, но я ничего не предпринимала. В тайне ото всех наслаждалась отношениями с Алексом и тешилась, что он в итоге выбрал меня, а не тот образ из мандаринового леса. Мужчина объяснил мне, что в день презентации кое-что случилось с его отцом, поэтому задержался. Но попросил Дениса Юрьевича перенести встречу, а вышло как вышло. Я уже не обижалась на него. Какой смысл? Карина не упускала ни единой возможности задеть меня. Но как бы пиявка ни старалась, меня не сокрушали ее шпильки. На следующий день в офисе витал бодрый гул утренней суеты. Кто-то шелестел бумагами, кто-то захлебывался уже третьим стаканчиком кофе. Я же сидела за своим столом, сосредоточенно вчитываясь в спецификации очередного проекта Алекса. Хоть за окном было пасмурно, но внутри меня разливалось спокойствие. Удивительно! Несмотря на то, что Карина, как я заметила, сегодня была особенно возбужденной, ее громкий смех, доносящийся из коридора, казался на грани фальши. И, конечно же, появившись рядом, разве могла она просто так пройти мимо? «Лея!» – протянула она с той самой тягучей интонацией, которую другие принимают за дружелюбную. «А ты сегодня не слишком простенько выглядишь. Хотя, понимаю, не к тебе ведь будут приходить влиятельные люди, чтобы обсудить будущий дизайн». Ну да, на ее фоне в красном элегантном платье под офисный стиль, на каблуках и с ярким макияжем я выглядела в белой блузе и темных штанах простенько. Но если она думала, что этим заденет меня, глупо, я подняла взгляд с ледяным спокойствием на лице. Я предпочитаю комфорт, особенно когда выполняю реальную работу. А Карина, к слову, после удачной презентации только и делала, что сидела в кабинете. Ну, или шлялась по офису, будто важная персона, и наставляла других. Как говорила Аня, лезла без мыла в жопу. Она хмыкнула, но не ушла, наклонилась ниже. «Интересно, сколько ты еще продержишься на должности помощника?» — шепнула, почти касаясь моего уха. Язвительно, ядовито, нагло, насмешливо, но... Как бы я ни пыталась, но не могла понять, чего именно добивалась Карина. «Чем я ей мешаю теперь?» Должность ее, как и круглая сумма за разработку дизайна. Живи себе и радуйся. Но нет же, она буквально поставила себе целью извести меня. Почему? Я медленно закрыла папку с документами и повернулась к ней всем телом. Все пытаешься меня задеть? Карин, это не обидно, а скучно. Я улыбнулась. Может, ты уже займешься своей карьерой? Найди себе заказы и работай на благо студии. В этот момент дверь кабинета Алекса распахнулась. «Все в переговорную. У нас срочная планерка». Бросил он. И его взгляд всего на миг задержался на мне. Легкий, почти незаметный, с тенью улыбки. Тепло скользнуло по коже, как ласковое прикосновение, и я слегка смутилась. Но, к счастью, Карина этого не поняла. Она с важным видом подплыла к Алексу и, вцепившись ему в руку, пошла рядом. Я успела увидеть, как любимый осторожно убрал ее руку, но жаль, что не разглядела выражение лица пиявки. Ей пришлось просто идти рядом, как его тень. Мы собрались в переговорке, Алекс уже стоял у флипчарта с планшетом в руках. Такой, сосредоточенный, уверенный, словно будет вершить судьбы людей. Легкий запах его парфюма коснулся моего носа и взбудоражил сильнее, чем кофе. Михаила не было, зато вскоре Дэн влетел в переговорку так стремительно, будто за ним гнались гончие. Бросил на Алекса тяжелый взгляд, а тот лишь пожал плечами. И что это было? Дениса Юрьевича типа не позвали, но он сам приперся. Я по привычке села около Ани, и как только расселись все остальные, Алекс заговорил. У нас несколько новых заказов. Его голос разнесся по комнате уверенным аккордом. Начну с первого. Известная кухонная студия запускает линейку элитной мебели. Им нужен демонстрационный интерьер, который будет показан на международной выставке через две недели. Все замерли. Задание. Дизайн интерьера кухни, включая визуализацию, расстановку акцентов, освещение и интеграцию умных технологий. Сроки сжатые. Черновой вариант я хочу видеть через три дня для согласования с заказчиком. Он сделал паузу. и гул разнесся по переговорке. Карина, как ты понимаешь, проект твой. Пиявка удивленно подняла брови. Только мой? Да, проект и дизайн конфиденциальны. Отрезал Алекс. Но это задание, оно. Бедная крутила ручку меж пальцев и не знала, что сказать. Слишком обширное для меня одной. Мне нужны помощники. Алекс сощурился, а я скользнула взглядом дальше и нашла Дениса Юрьевича. Он поджимал губы, заламывал пальцы, но не смел возражать Алексу. Этот проект явно непростой. Ты утверждала, что профи своего дела и хочешь больше ответственности. Вот и шанс проявить себя. Карина медленно кивнула, но ее взгляд метался, в нем не было привычной самоуверенности. Лишь замаскированная паника и попытка сохранить лицо. «Эм, Алекс», — вмешался Дэн и добавил чуть тверже, — «может, передашь проект мне? У тебя ведь и так миллион задач, а я прослежу, чтобы все шло по плану». Алекс даже не посмотрел на него. «Нет, студия выдвинула четкие условия, и я пообещал им, что лично буду его курировать». Напряжение повисло в воздухе, как капля перед падением. Кто-то нервно стучал пальцами по столу, кто-то опустил глаза. Я же сидела спокойно, сдерживая невольную улыбку. Как же все-таки хорошо, что Карина украла у меня должность. Этот проект, боже, я поняла из него лишь каплю, и как бы справилась, подвела бы и Алекса, и нашу архитектурную студию, и поставила бы под сомнение репутацию. Дальше Алекс рассказал о других заказах, раздал задания технарям, И казалось, на этом планерка закончилась, но когда сотрудники стали собирать бумаги, подниматься, обсуждать между собой детали, Алекс вдруг громко добавил. «Кстати, его интонация осталась будничной, но голос стал чуть мягче. Если у кого-то будет вдохновение и появится другой вариант дизайна для кухонной студии, то я готов его рассмотреть, независимо от авторства». Он замолчал и посмотрел прямо на меня, будто между нами протянулась невидимая нить. Тонкая, но прочная. Я вмиг почувствовала, как внутри что-то ярко вспыхнуло. Не уверенность, а искра. Будто любимый молчаливо говорил мне «Пробуй, я верю в тебя». Все разошлись, а Аня затащила меня к себе. Заперла дверь на ключ, только после тихо заговорила «Смотри, это же шанс для тебя утереть пиявки нос». Я пожала плечами. Если дизайн спальни мне был хоть каплю понятным, то дизайн кухонной мебели нет. И знаешь, я даже рада, что этот проект достался Карине, а не мне. Все же это не мое». Если Аня и хотела возразить, то не стала. Мы недолго поболтали о всякой ерунде, и я снова вернулась к рутине помощника-директора. К тому, что уже не казалось мне диким и сложным. Когда шла делать копии документов, случайно услышала разговор. «Точно не будешь тоже делать дизайн?» – выпытывала Карина у одной из сотрудниц, которая изначально тоже хотела новую должность. Оля вежливо открестилась и замахала в воздухе руками для большей уверенности. «Ой, нет!» «Алекс завалил меня тремя новыми проектами, и мне явно не до этой кухни!» Тогда Карина, как мне показалось, с отчаянием обратилась к другой девушке, Милане. «Ну а ты?» И столько надежды отозвалось в голосе. Та тоже хотела попробовать себя в новом направлении, но в итоге передумала. Мила отреагировала бурно. «Да сдался мне этот интерьер!» «Алекс меня повысил, и теперь я правая рука Михаила. Так что я пас. Свою должность терять точно не хочу». «Как-то это все странно». Карина потухла, как свеча, и рухнула на офисное кресло. Да так тяжело, будто прямо сейчас рушилась вся ее жизнь. Вот не хотела я и хидничать, но извительный смешок все равно сорвался с губ. «Не у кого на этот раз воровать проект. Придется работать самой». Девчонки меня заметили, заулыбались, в то время как Карина пронзила колючим взглядом. «О, Лея!» Мила подняла ладони к лицу и заговорщицки постучала пальчиками друг от друга. «Ты, наверное, хочешь реабилитироваться в глазах начальника, да?» Она мне подмигнула, а я пожала плечами. «Сказать, что не буду, и позлить пиявку сильнее?» Та уже смотрела на меня так остро, что я буквально чувствовала уколы в кожу. «А зачем мне это?» театрально вздохнула с ноткой грусти. «Карина уже доказала!» Кто у нас крутой дизайнер? Вряд ли я смогу ее переплюнуть. Даже пробовать не буду. Но тут как гром среди ясного неба. Настроение пиявки резко изменилось. Из и колючая она превратилась в милашку. Нет-нет, я считаю, что ты обязана попробовать. Буквально возбудилась Карина и улыбнулась так широко, что я прифигела. Я даже могу уговорить Алекса, чтобы не загружал тебя работой в эти дни. У меня есть на него небольшой хм рычажок!» Бросила жирным намеком пиявка и кокетливо рассмеялась, прижимая пальчики к губам. Комнатой тут же прошелся шепот, в котором я без проблем разобрала один единственный вопрос. «Так они с Алексом парочка?» «Меня не задело, а скорее позабавила попытка пиявки. Ведь я знала правду, Карина неинтересна Алексу. И что более важно, я его любимая девушка. А то, что зараза пытается пустить пыль в глаза всем в офисе... Pofigu.